Глава 8. До ближайшего убежища бывшей десятки, куда я изначально и наметился, мы пробирались почти три часа по зловонным канализациям и коллекторам, лишь изредка выбираясь на поверхность. Весь путь Виктория дисциплинированно молчала и строго исполняла все мои указания, отчего я даже загордился ее выдержкой. Когда мы, наконец, добрались до глухой железной двери с толстенными приваренными петлями, на которых висел крупный навесной коробчатый замок, я забрал у Вики инструмент, экспроприированный у бедолаги водителя. Взяв один из саморезов и отвертку, я принялся с силой вкручивать его прямо в замочную скважину, пока снаружи не осталось лишь полсантиметра резьбы и шляпка. С подозрением, отведя руку в сторону, я подхватил молоток с гвоздодером. Я ожидал, что суставы прострелят болью, но мой дар хорошо поработал. Он окончательно залечил мои повреждения, не оставив от них даже воспоминаний. Подцепив раздвоенным клином ввинченный саморез, я потянул его вниз, используя навершие инструмента как рычаг. Личина замка с некоторым сопротивлением, но все же вылезла из корпуса, обеспечив мне беспрепятственный доступ к запорной планке. Теперь ее можно было просто отодвинуть отверткой или худым, как у меня, пальцем. Я уже перестал удивляться тому, сколько всяких специфических знаний осело в моей голове после управления ордой покойников. Я просто принимал их как данное, как собственный опыт. Я точно понимал, что в своей жизни никогда не получал таких навыков, Но разве это проблема? Ведь главное, чтобы они и дальше были мне полезны, а остальное, по большому счету, не так уж и важно. Войдя внутрь и убедившись, что здесь безопасно, я впустил Вику и запер за ней дверь, повесив на приваренные скобы толстый восьмигранный лом. Наше нынешнее прибежище оказалось совсем неказистым. Полутемный закуток без окон но зато с электрической лампочкой под потолком. Из мебели здесь был только старый продавленный диван, да стеллаж с непонятными ящиками. Тут, насколько я помнил, должно оставаться спрятанным немного оружия, но я, если честно, не был уверен, что тут хоть что-то осталось после того, как я отправил свой легион окружать Москву. Но проверить все же стоило. По крайней мере, наличка вполне могла здесь оставаться потому что денежные активы преступной организации я расходовал исключительно на покупку вооружения. «Вика, можешь выдохнуть? Мы оторвались. Здесь мы будем в безопасности». После этих слов из девушки будто на самом деле вышел воздух. Она опустила плечи и поплыла эмоционально. И только сейчас я осознал, насколько тяжело ей дался этот побег. «Ну, конечно, идиот!» Это ведь ты безжалостный некромант, побывавший в личном чистилище и выбравшийся оттуда. Это ты, восставший из мертвых покойник, пролежавший в могиле полтора года и ставший после этого эмоциональным инвалидом. Для тебя уже и стрельба не в новинку, и кровь, что водится. Для тебя это было чем-то наподобие спуска с крутой горки на велосипеде. Рискованно, но не более. А вот для Вики... Она перенесла это все на одних только морально волевых. Да и я еще обращался с ней как с солдатом новобранцем, кидая лишь отрывистые команды, вместо того чтобы объяснить хотя бы элементарные вещи и ключевые моменты. Совершенно очевидно, что у нее теперь будет адреналиновый и эмоциональный отходняк. И моя задача максимально сгладить его последствия. раз мне не хватило мозгов их купировать в самом начале. Подойдя к девушке, Я нежно приобнял ее за плечи и повел к дивану. Она пошла за мной, как сомнамбула, почти не сопротивляясь. Я усадил ее на скрипнувшие под нашим совместным весом пружины, а она будто бы и не заметила, что мы поменяли положение. Девушка перевела на меня взгляд остекленевших глаз, и, ей-богу, не зная я, какой глаз у Вики настоящий, то и не смог бы даже отличить его от протеза. Сережа. — тихо проговорила она над треснутым голосом. «Какого хрена это все было?» «Не знаю, Вик». Моя ладонь успокаивающе легла ей на плечо. «Могу только предполагать, что за тобой наблюдали, ожидая, когда я появлюсь рядом. И, похоже, дождались». «Кто наблюдал?» Стрельцова, видимо, еще туговато соображала после пережитого стресса, поэтому я продолжил отвечать на ее вопросы, чтобы отвлечь от внутренних переживаний. «Кто угодно. Полиция, военные, ФСБ, а может вообще какое-нибудь специально созданное для этого дела ведомство. Наши власти любят создавать всякие особые структуры, но очевидно, что они боятся моего воскрешения и мести». «А ты будешь мстить?» В ее голосе послышались первые живые нотки, которые были наполнены волнением и искренним переживанием. «Нет, мне это не нужно. Поспешил успокоить я Викторию. Если сила опять не снесет мне крышу, конечно же. В таком случае я вообще ни в чем не смогу быть уверен». Это были не совсем те слова, которые могли способствовать утешению пережившего побег и перестрелку человека. Но мне все равно нужно было их сказать. Вика должна хотя бы начать осознавать, в чьей компании находится с кем именно она захотела сбежать. Иначе потом она может очень сильно пожалеть о своем импульсивном решении. «Но ей же можно как-то противиться?» — взволнованно спросила девушка. Видимо, ее подобная перспектива совсем не радовала. «Как-то можно. Из разговора с древним я понял, что дар поддается, ну, скажем так, воспитанию и усмирению. Но как именно это следует делать, мне неизвестно. «Все, что я могу, это постараться никого не убивать, потому что именно этого он от меня и требует». «Сереж...» — эмоции Вики задрожали, словно ей было страшно о таком спрашивать, но и промолчать она не могла. «А как это? Убить человека?» «Первый раз достаточно сложно», — ответил я после некоторой заминки. «Если я решил быть с ней честным, то надо быть честным во всем». Страшно. Сначала тебе начинает казаться, словно ты идешь против Бога и Его заветов. Но с каждым последующим разом отнимать чужую жизнь становится легче и проще, пока не превращается в обыденность. В конце концов, я предавал людей смерти бездумно, будто хлопал комаров, не испытывая при этом ни капли сожаления. Мои слова прозвучали по-настоящему зло. Они не были бахвальством, не были преувеличением или попыткой приукрасить мои подвиги. Они были обычной правдой, которую я и сам долго не желал признавать. Только истинное зло способно на такое хладнокровие и жестокость, и я им был. И девушка уловила этот подтекст в моем ответе. мрачный страх осознания прокатился по ней девятым валом. Похоже, я хоть немного, но сумел подтолкнуть ее к пониманию того, кем на самом деле был Сергей Секирин. «Не бойся меня, Вик». Моя высохшая ладонь накрыла ее покалеченную руку, и осознание того, что эта молодая красавица пострадала именно из-за меня, неприятно кольнуло черствое сердце. «Я буду стараться не стать тем, кем был. Смерть преподала хороший урок, отвергнув меня». Теперь я обязан быть в сто раз осмотрительней и осторожней, если не хочу вернуться в ту гнилую бездну. И я туда не вернусь. Я верю тебе, Сереж. Ее теплая ладошка погладила меня по впалой щеке. И я буду с тобой до самого конца, что бы нас там ни ожидало. Спасибо, Вика. Я... Я хотел сказать, что люблю ее, но осекся, ощутив, как эмоции девушки Быстро заволокло монотонным маревом. Немного повернув голову и скосив глаза, я убедился, что Виктория просто заснула у меня на плече. Ну что ж, пусть поспит и наберется сил. Последние сутки для нее выдались очень нервными и богатыми на события. А ведь впереди, судя по всему, нас может ожидать еще не одна погоня. Ну а я пока посижу и продумаю наши дальнейшие шаги, как бы нам ускользнуть из Москвы максимально тихо и незаметно. Еще бы суметь отрешиться от чужого настойчивого зова в моей голове. Из столицы мы выбрались следующим вечером на чужой угнанной машине пользуясь услугами взятого в заложники водителя. Час пик и море автомобилей, спешащих с работы жителей подмосковья, помогли нам затеряться в этом потоке. На этот раз перекрывать дороги и устраивать блокпосты власти не стали, по-видимому, опасаясь паники среди населения. Усиление и нездоровое оживление среди облаченных в форму людей, конечно, наблюдалось почти повсеместно, едва ли не на каждом углу. Но это все равно не помешало нам выехать без всяких проблем за пределы города. Еще несколько дней бедный водитель, которого иногда приходилось стимулировать ласковыми поглаживаниями силы, чтобы выбить из головы то и дело назревающие крамольные мысли, вез нас до самого Черноморского побережья. Откуда-то оттуда исходил чужой зов, требовательно маня меня в неизвестность. На прощание нашему невольному извозчику Я вручил толстую связку пятитысячных купюр, позаимствованную в убежище, сопроводив передачку напутствием, что если он обратится в полицию, то эти деньги у него непременно отнимут. Мужик, который за это время успел сотню раз попрощаться с жизнью, недоверчиво принял их и, кажется, все еще не до конца осознавал, что он не только остался в живых, но еще и неплохо наварился. Теперь вероятность того, что он сообщит о парочке странных беглецов в органы, снизилась в неисчислимое количество раз. Вряд ли водитель захочет потерять свой немалый прибыток, даже если этот риск будет чисто гипотетическим. Тем более, что в нем теперь с каждым мгновением все больше крепла уверенность в том, что эти деньги он заслужил и заработал. А нам теперь предстояло самое сложное. Покинуть территорию России но у меня уже были кое-какие прикидки на этот счет. Оставалось только найти выходы на людей, способных перевести нас в Турцию без документов, а там уже предстояло ориентироваться по ситуации. В зависимости от того, куда будет тянуть меня зов древнего, будем и думать. Помнится, темный жрец что-то упоминал про горных козлов, так что полагаю, что его узилище находится где-то посреди бесчисленных плато и Нагорий. А насколько я помню рельеф Турции, она едва ли не целиком состоит из гор. Лазистанский хребет, Тавр, Анатолийская плоскогорье — это только то, что помню я. Вполне вероятно, что могила Черного мора располагается где-то там. Но об этом мы подумаем позже, пока надо сосредоточиться на пересечении границы. Итак где лучше всего искать поставщиков не совсем легальных услуг. Я посчитал, что на рынке, где мы заодно могли бы поменять отечественные рубли на более универсальную американскую валюту и прибарахлиться вещами. Туда мы и отправились. По мере осуществления первой части плана я ненавязчиво расспрашивал торговцев, чтобы хотя бы наметить очертания для второй части. К моему удивлению, уже второй лоточник дал мне вполне конкретную наводку на рыбаков. Как оказалось, рыбный промысел в Черном море сейчас переживал не самые лучшие времена, поэтому владельцы многих судов были совсем не прочь подзаработать легких денег. Это нам было только на руку. Совершив необходимые покупки, среди которых были два больших походных рюкзака, провиант длительного хранения, практичная и прочная одежда, обувь, головные уборы и питьевая вода мы с викой отправились на поиски отчаянных авантюристов которых не могли напугать иллюзорные проблемы с пограничными службами сразу двух стран из за двух нелегалов на борту сменяв рубли по чертовски невыгодному курсу мы стали обладателями целых девяти с половиной тысяч долларов которых на наше путешествие должно было хватить с избытком. трофейный пистолет я держал всегда при себе. В покинутом московском убежище, помимо денег, я обнаружил 42 9-мм патрона, которые подходили к СР-1, так что оружие у меня было снаряжено под завязку и готово к стрельбе в любое время. Использовать его, конечно, было совсем небезопасно. Во-первых, слишком шумно. А во-вторых, стоит мне оставить на месте стрельбы пулю и гильзу, как эксперты баллистики тут же установят, из какого именно оружия был произведен выстрел. Уж федеральные-то стволы им будут прекрасно знакомы. Поэтому я больше готовился при необходимости решать возможные опасные ситуации посредством Дара. Но с пистолетом за пазухой все равно было как-то поспокойней. В общем, вечером первого же дня я вышел на какого-то армянина, который пообещал за символические 200 баксов свести нас с нужными людьми. Это была невозвратная сумма, которая оставалась у него вне зависимости от того, сможем ли мы договориться с перевозчиками или нет. Меня, в принципе, такой расклад полностью устраивал, и я не стал артачиться, а сразу отдал деньги посреднику. Вероятно, это и стало моей ошибкой, потому что, когда мы встретились с этим армянином снова, он представил нам своего земляка, который сразу мне не понравился. Нет, внешне это был вполне обычный парень, явно моложе 30, разговорчивый, общительный и немного шумный, как и многие представители его народности. Но вот в ментальном плане его эмоции исходили каким-то липким и алчным интересом к нам и паскудным вожделением к Виктории, которые напрочь перекрывали остальные его чувства. При встрече я даже не удержался, Я окинул Стрельцову максимально беспристрастным взглядом, чтобы понять, что именно его так зацепило. Собранные в хвост темные волосы, аккуратные и правильные черты лица, мешковатая походная одежда, которая, тем не менее, не очень-то скрывала ее стройную и подтянутую фигуру. Когда я подбирал нам одежду и снаряжение, я пытался придать нашему облику, облику Виктории в первую очередь, максимально неприметный вид. Но насколько я мог теперь видеть, не особо-то в этом начинании преуспел. Даже в таком неказистом и мешковатом наряде девушка производила весьма приятное впечатление. За минувшие со дня нашего побега дни Вика просто расцвела. Никогда бы не подумал, что статус беглянки хоть кого-то может преобразить в лучшую сторону. Но с фактами было глупо спорить. Она даже ходила так, словно плыла по подиуму. Нет-нет, Да притягивая жадные взгляды избалованных изобилием полуобнаженных женских тел южан. Нет, такую грацию просто невозможно скрыть под бесформенными одеждами, и чувствую, ее аристократическая стать еще не один раз обойдется нам ворохом проблем. В общем, наша беседа не затянулась надолго, и молодой армянин поманил нас за собой не переставая предвкушать что-то явно откровенно нехорошее для нас. Как только мы двинулись за нашим провожатым, вызвавшимся отвести нас к владельцу одного судна, я стал выискивать укромное место для короткого, но серьезного разговора. Я должен был расставить все точки над «и», пока этот говнюк не выкинул какую-нибудь подлость, упредить, так сказать, его действия и отличное местечко для приватной беседы обнаружилось совсем скоро. Едва наш новый знакомый завернул в тесный переулок, заваленный пустыми деревянными палетами, ящиками и какими-то коробками, я без лишних раздумий залепил ему стопой под колено. Не ожидавший нападения армянин, растянулся на заплеванном асфальте, выкрикнув что-то без сомнения матерное на своем языке, и попытался подняться но я такого шанса ему не дал, навалившись на парня сверху. Вика повела себя как настоящая умница. Она не стала мне препятствовать и лезть под руку, а просто отошла на полтора метра, наблюдая за происходящим с изрядной долей непонимания. Перевернув упавшего сопровождающего на спину и изрядно встряхнув его, попутно приложив затылком об асфальт, я максимально угрожающе навис над ним. «Ты что, паскуда!» — яростно зашипел я ему в лицо. «Думаешь, лохов нашел?» «Эй, ты что делаешь?» — возмутился парень, сверля мою переносицу ненавидящим взглядом. «Ты проблем хочешь? Отпусти быстро!» В ответ я еще раз тряхнул его, впечатав в землю, отчего тот слегка поплыл. Дар радостно забурлил во мне, требуя крови и новых смертей но я больше не был тем, кто мог столь легко уступить его позывам. «Нет, дружок, теперь ты будешь сидеть у меня на короткой привязи, разгуляться я тебе больше не дам». «Слушай сюда, гнида!» Голова проводника мотнулась от моей жесткой пощечины. «Мне тебя пришить так же просто, как сходить поссать, усек? Если ты думал, что старик и молодая девушка — это легкая добыча, то ты очень сильно ошибся». Если я еще раз заподозрю, что ты задумал какую-нибудь херню, то тебя просто никто и никогда не найдет. Ты меня услышал. Свою финальную реплику я сопроводил несильным нажимом силы, чтобы смысл слов гарантированно дошел до Южанина. И глядя на его затрясшиеся губы, я вполне мог быть уверен, что мою угрозу он воспринял совершенно искренне. Достигнув понимания в этом вопросе, Мы отправились дальше. Мне даже показалось, что мы немного сменили курс, что косвенно могло служить подтверждением не самых честных намерений мутного юноши. Я вполне допускал, что этот хитрован решил вместо исполнения своих обязательств завести нас куда-нибудь к своим дружкам и ограбить. В моем случае просто ограбить, а вот в случае с Викой даже и думать не хочу» потому что эти мысли начинали будить в моей душе темного зверя, алчущего чужих страданий. Виктория поравнялась со мной и тихонько спросила. «Зачем ты это сделал?» «Так было нужно», — буркнул я. «Если б ты видела, какой мерзостью он исходился в ментальном плане, у тебя бы таких вопросов не возникло». Полностью удовлетворившись моим ответом, она лишь кивнула, и дальнейший путь мы продолжили в полном молчании. Я тщательно следил за тем, чтобы не вызывающий доверие провожатый не завел нас в какую-нибудь ловушку, мониторя его эмоции. Но тот после моего внушения оказался слишком перепуган, чтобы даже допускать мысли о месте или вернуться к своим первоначальным намерениям. Сейчас он больше всего хотел испариться в неизвестном направлении, лишь бы не находиться рядом с жутким и ужасающим дедом. Это я о себе, если что. Через полчаса Армянин вывел нас к какой-то безымянной кафешке под открытым небом, где вкусно пахло шашлыком, и были свободны почти все столики. Там мы расселись в самом дальнем углу, и я не удержался от того, чтобы заказать нам с Викой по порции жареного мяса. Хоть я и мог обходиться без еды, но все мои органы исправно функционировали, да и старые привычки оказались практически неискоренимы. Поэтому стоило лишь сочному мясному аромату пощекотать ноздри, как желудок начал требовательно бурчать. Организатор встречи в это время сидел тише мыши под веником и только опасливо косился в мою сторону, боясь даже кинуть взгляд в сторону Вики. И меня такая покладистость вполне устраивала. Когда к нам за столик подсел еще один мужчина, вопреки моим ожиданиям вполне славянской наружности, армянин сбежал, даже не попрощавшись. «Чего это с ним?» — озадаченно спросил визитер, глядя вслед улепетывающему южанину. «В первый раз его таким зашуганным вижу». Мы не стали ничего на это отвечать, сосредоточившись на поглощении сочного жареного мяса. И наш собеседник, видя, что никто из нас не спешит с объяснениями, просто махнул на сбежавшего парня рукой. «Так это вы хотите в Турцию перебраться?» Сходу переключился он на деловой разговор, не утруждая себя ни приветствием, ни знакомством. «Мы», — согласно кивнул я. «Документы при себе есть?» «Были б документы, мы бы летели самолетом». Я прямо взглянул на контрабандиста, но тот вполне достойно выдержал мой взгляд. «И зачем вам туда?» — полюбопытствовал он, не особо впечатленный глубиной тьмы, плещущейся в моих глазах. Было видно, что этот человек встречал на своем жизненном пути достаточное количество опасностей, так что этого бывалого одним только грозным видом напугать нечего и надеяться. А это как-то может повлиять на цену? Конечно. Причем влияет уже сейчас. Чем меньше вы мне нравитесь, тем выше цена. Тогда просто называю уже конечную раздраженно бросил я. «Я не собираюсь тут перед тобой плясать. Мы, как то мог заметить, не два червонца, чтобы каждому нравиться». «А я ведь могу и отказать вам». Мужчина откинулся на спинку пластикового стула, неприятно ухмыляясь. «В конце концов, я не настолько нуждаюсь в деньгах, чтобы брать на борт неизвестно кого». Про «не нуждаюсь в деньгах» он соврал настолько нагло, но натурально что я даже заколебался, пытаясь переварить диссонанс между его истинными эмоциями и наглым выражением лица. «Тогда мы найдем кого-нибудь другого», — осадил я, зарвавшегося контрабандиста, «потому что мы деньги платим именно за то, чтобы мы и дальше для всех оставались неизвестно кем». Судя по тому, как взвились внутри визитера разочарования и досада, я ударил в самое больное место. Он прекрасно понимал, что он не единственный предприимчивый делец на побережье. Не срастется с ним, мы пойдем к кому-нибудь еще. А вместе с нами уйдут и наши денежки. Полторы штуки зелени. Кисло выдавил из себя мужчина. За обоих, — вставил я ремарку. За каждого. Нет, ты не понял. Иронично глянул я на алчного капитана. Это не было вопросом. Полторы тысячи за двух пассажиров. Это вполне справедливая цена. Этого мало, попытался взбрыкнуть собеседник, но судя по тому, какую пляску устроила у него в душе жадность, он уже считал эти деньги своими. Оставалось просто немного его додавить. Не то, чтобы мне было так жалко денег, просто с такими ценниками на подпольные услуги наличности могло реально не хватить, а раздобыть еще было очень затруднительно. Если только плотно не заняться разбоем, конечно же. Так что поторговаться стоило хотя бы ради приличия, а то неизвестно еще, сколько нам границ предстоит пересечь, и в какую копеечку это встанет. Тысяча восемьсот и по рукам. Две, и отправляемся хоть сейчас. Контрабандист криво ухмыльнулся и протянул мне ладонь, предлагая скрепить сделку исконно древним жестом. «И деньги вперед!» Попытался он выторговать для себя последнюю преференцию в нашей небольшой договоренности, когда я пожал его руку. Я лишь посмеялся над природной наглостью незнакомца и решил немного ему подыграть. «Держи». На стол легло несколько сложенных купюр, которые исчезли в ладони контрабандиста быстрее, чем я успел моргнуть. «Эй, тут только 500. Где остальное?» Капитан несколько раз перебрал в пальцах доллары, делая это с ловкостью счетной машинки, словно ожидал, что при следующем пересчете их станет больше. Это аванс. Остаток от суммы получишь на турецком берегу. Я ожидал, что собеседник сейчас разразится руганью, требуя остальное, но тот только невозмутимо пожал плечами, принимая мои условия. «Что ж, клиент всегда прав. Вы готовы пройти на судно?»